СФЕРА ГНЕВА Помните коры ягненка под мятным соусом? Ту ночь, когда Леон насквозь мокрый вернулся под утро. Так вот, рассказ хозяина о необычной сфере с первых слов указывал на серьезные силы, руководящие процессом. Призраки ребенок – все это лишь инструменты для получения древнего артефакта. Я сразу сказал, что создание сферы – первоочередная цель. И, естественно, такой поворот в корне менял ставки. Всего три монеты за неопознанный артефакт – это грабеж средь бела дня. Дело такой сложности стоит минимум 10 монет и минус – пункт о сохранности ребенка. Ума не приложу, как вообще такое можно прописать в договоре. Гарантировать жизнь человеку все равно, как обещать, что ночью взойдет солнце. Тут никакого золота не хватит. Хозяин считает меня мнительным, но я уверен. Эльфийка втерлась в доверие и преуменьшила опасность. И теперь нет выбора. Нужно охранять ребенка любой ценой, что мадам Лем и делает посредством пошедшего в счет оплаты волшебного золота. И что-то мне подсказывает. Вся эта охранная авантюра не обойдется тремя монетами. Пересмотрев всю родовую библиотеку, хозяин пришел к выводу. Нужно ехать в столицу. Перелет был комфортным. Легкий завтрак в терминале, просторное такси до библиотеки имени Ленина и при исполненной надеждой отыскать зацепки мы спустились в метро. Шум электропоезда, спертый воздух и толпа людей, глазеющих по сторонам. Однозначно мы выделялись на общем фоне серой массы в час пик. Бордовый жакет, бабочка в тон. Прямые брюки насыщенно-серого цвета, кремово-молочная сорочка, пиджак в синюю клетку и бордовый котелок на копне рыжих волос. Так выглядел хозяин. Я был в льняных брюках, бежевого цвета рубашке и коричневых мокасинах. Добавьте сюда рыжие бакенбарды хозяина и мои черные усики щеточкой. Два модника зачем-то спустились в метрополитан. Но мы не собирались толкаться в общественном транспорте, а просто ждали, когда придет очередная электричка и заберет людей куда подальше. Хочешь что-то спрятать? Положи на видном месте. Волшебная библиотека была под землей. Прямо на станции в одной из мраморных колонн вмонтирован волшебный замок. Третья снизу, первая слева и вторая по центру плитки. По два коротких стука с обязательным интервалом в тринадцать секунд. Постучал, облокотился и жди. Волшебная дверь сработает, когда прохожие отвлекутся. Мрамор станет дымкой, и ты провалишься в колонну. Тут главное без паники. На ощупь два шага вперёд, и тебя встретит одетый в бордовый костюм тролль. «Добро пожаловать, любезные! Чем могу быть полезен?» Оскалив жёлтые зубы, прохрипел работник библиотеки. Пять часов доступа к разделу «Древняя магия». «Все архивы». Положив на зеленое сукно унцию серебра, ответил Леон. «Эльф, с вами?» Достав из ящика светящийся белым шарик, спросил тролль. Хозяин кивнул, и он протянул путеводный шар. «Пользоваться умеете?» «Да», — буркнул Леон. «Синий цвет — косвенное упоминание, красное — отсутствие данных». «А зеленый — нужная информация содержится в книге», — улыбаясь, добавил библиотекарь. «Приятного чтения, уважаемый! Ваше время пошло!» Он открыл дубовый шкаф и перевернул песочные часы. Фантастическое место даже по меркам волшебного мира. Целый город с коридорами, залами, где один сменяет другой. Мы шли в отдел древних книг. Застегнув пиджак, Леон поднял ворот. Несмотря на теплую весну, тут было сыро и прохладно. Покрытые мхом каменные углубления в стенах, пол из щебенки, неровный, грязный от копоти масляных ламп потолок, этокий средневековый пейзаж с добротным запахом плесени и сырости. Мрачное место, собственно, как и древняя магия. Поднеся шар к виску, Магдафи вспомнил ночные события, и шар загорелся ярко-красным цветом, знаменуя начало поиска. Идти пришлось часа три. Каменные своды сменились глиняными, появились углубления с решетками, за которыми едва уловимо шевелились книги по темной магии, и, наконец, наш проводник сменил тусклый красный цвет на голубой. — Подумал вернуться и поменять проводника. Вытащив палочку, засмеялся Макдафи. — Фиолент, не считал расстояние? — Нет, но считал время. Достав песочные часы из кармана брюк, ответил я. «На дорогу мы потратили одну восьмую унций серебра, или сто восемьдесят пять минут и тридцать две секунды». «Да уж, и это только косвенное упоминание о сфере», подсвечивая спящую в дальнем углу книгу, прошептал Леон. «Амэндо Рэму, оживись и подчинись», — приказал он, и книга, обтянутая человечьей кожей, зашевелилась, следуя правилу магического ключа пробуждения. «Что ты знаешь об этой сфере?» — хозяин поднес к ней шар-проводник для передачи воспоминаний. «О-о-о!» стряхивая пыль, зашипела книга. «Чую темную магию и кровь лепрекона. Дай мне крупинку золота, и я сберегу твое время». «О чем ты?» Я принадлежала Владыке Мира, ответила покрытая мхом книга, и знаю многое о сферах собирающих эмоции людей. Мы даже переглянулись, не ожидая такого поворота событий. Первая попытка и попадание в цель. Но почему проводник не светит зеленым? Я в натроль подсунул неисправный шар. Ремудо, говори. Нетводя палочку, приказал Леон что мне твои заклинания или прикон дай золото и получишь ответы идем дальше посмотрев на меня сказал леон дай золото закричала книга может есть смысл скормить ей крошку робко спросил я монета эльфийки не своя не жалко леон улыбнулся и полез в карман сковырнув ногтем крошку хозяин кинул волшебный металл в клетку словно мокрая собака, изделие по темной магии сбросилось с себя накопленную веками старость. Кожаный переплет заиграл красками, появились причудливые вензеля и узоры на обложке, каждая страничка омолодилась на глазах, чернила пропитались первоначальным цветом, а кожа обрела былую эластичность. — Повинуюсь! — послышался уверенный голос рукописи, и, открывшись на нужной странице, «Чернила поведали тайну». Цитата из справочника по темной магии. Гибридные артефакты. Шар радости. Невидимый человеческому глазу, сферической формы предмет, предназначенный для сбора эмоций. Основной принцип работы — впитывание магического компонента эмоций. Перестает работать после заполнения. Для заполнения сферы диаметром с ладонь эльфа Требуется примерно 100 тысяч ярких вспышек радости. Накопленный материал используется в создании камней, дающих владельцу гибридные магические способности. Известно и задокументировано создание двух подобных сфер. По календарю людей примерные даты. Лондон, 1601 год от Рождества Христова. И Лима, 432 год от Рождества Христова. Обе сферы смогли разрушить только в 1914 году. Причина разрушения – порча содержимого сферы. Во время разрушения отмечались массовые вспышки неконтролируемой агрессии среди людей. Причина столь странного явления – порча содержимого сферы. «Это все, что вы найдете в лабиринтах библиотеки», – захлопнувшись, сказала книга. «Почему я должен тебе верить? — спросил Леон. — Вот почему. Она открылась на странице, где были выдраны кожаные листы. — Я единственная, кто знает рецепты создания всех сфер. — Кто это сделал? — повысил голос Леон. — Женщина. Она не оживляла меня, просто вырвала нужные страницы, словно знала, что я хранила тайну владыки. — Азрамшу, — выругался Леон. — Ты можешь ее узнать? — Только руки, — прошипела книга. «Дай еще золото!» «Достаточно с тебя», — взяв в руки шар-проводник, ответил Леон. «Новый приказ касался событий, упомянутых книгой. Нужно перепроверить информацию». Шар вновь засиял красным цветом, но в этот раз, пробираясь сначала по мокрому песку, а потом по щебенке, мы как-то неожиданно перешли на паркет в зале с трехметровыми деревянными стеллажами, с выставленными в ряд одинаковыми книгами, уже без решеток и плесени. Тут было тепло и пахло бумагой и деревом. И, кстати, появились посетители, в основном студенты и даже служащие, все такие же уродливые и одетые в бордовые костюмы тролли. В этот раз цвет шара был зеленый, когда он замер перед нужной книгой. Самое странное, запись об изъятии сферы радости была с подробным описанием артефакта, но информации о создателе не было. Даже классификацию придумали для артефакта. Сфера гибридной магии. И не крупицы более. Мы зашли с другой стороны. Начали поиск информации по гибридной магии. Результат отрезвляющий высшая степень секретности. Тогда в приватной беседе с работником архива за благодарность серебром удалось выяснить, что это направление магии, связанное с людьми и полукровками, а конкретно создание артефактов, наделяющих способностями колдовать. При этом другой немалозначимый источник, уже из руководящего состава библиотеки, тоже за серебро утверждал, что гибридная магия Призвано вычленять из человека все волшебное. Абсурд! Откуда в людях волшебство? По крайней мере, так учат в Академии магии. Цитирую. Человек абсолютно не способен аккумулировать волшебную энергию для дальнейшего использования посредством магических предметов. Тогда мы решили зайти с третьей стороны. Пересмотрели каталог артефактов сферической формы. — И тут ничего нет. Закрыв очередную книгу, обречённо буркнул Леон. — Что вы сказали? — спросил я и тут же добавил. — Принести новую книгу? — Сколько осталось времени? — Семь минут, — посмотрев на часы, ответил я. — Предлагаю продлить время и посмотреть оставшиеся книги. Верю, что мы найдём зацепки. — Какой смысл тратить серебро? — Леон посмотрел на меня. — Если провести аналогию со сферой радости, то наш шарик... «Должен собирать человеческие эмоции. Скорее всего, горе или гнев. Тогда становится понятным поведение призраков». «Но кому это нужно?» «Министерству?» — сходу предложил я. «Они же засекретили всю информацию по гибридной магии». «Хочешь сказать, здешний наместник замешан в этом?» С ухмылкой посмотрел на меня хозяин и сам же ответил. «Не думаю, но надо проверить эту версию. Летим домой». Продолжать дискуссию не стал. Молча положил книги на журнальный столик и вернул шар-проводник первому попавшемуся работнику. Потом мы поднимались на поверхность, такси, касса терминала и два билета домой, плюс ужин в ресторане терминала. Обожаю человеческие деньги. Разноцветная бумага без грамма волшебства. Отдельного внимания достоин самолет. Спасительное для мира магии изобретение». Машина с железными крыльями, как пушинка, парит по небу. Сиди себе в бизнес-классе, и вино и экономь магию. За всё уплачено бумагой. Это главное достоинство мира людей. Любые удобства даром. Так что ближе к полуночи мы таки добрались до квартиры мадам Лем. Протискиваясь в узеньких коридорах кармана жизни в поисках домработницы и мальчика, Леон уже стал выкрикивать «Где вы, мадам Лем?» «Почему так долго?» — увидев Леона с упреком, закричала она и протянула приказной лист. «Вот, полюбуйтесь. Ваша магия с усыплением Егора замечена полицией». «Позвольте взглянуть», — подсвечивая палочкой, — ответил Леон. «Информационный приказной лист от наместника М.С. Брума. Открываем». Мадам Лем кивнула, а Леон тронул палочкой зависший в воздухе сверток. Волшебная бумага зашевелилась и, разорвав сургуч, раскрутилась в небольшой листок. Приказной лист. Уважаемая, Уважаемая Анна Мария Еремль, вчера, вчера ночью был совершен, был совершен акт применения магии, магии в присутствии человека, человека что, что неприемлемо и подлежит разбирательству. разбирательству. Рекомендую, Рекомендую лица в полиции и в случае, если инцидент был случайностью, оплатить штраф. штраф. У, У вас есть 48 часов, часов с момента прочтения. прочтения. Искренне, искренне верю, мирю, что все недоразумения, недоразумения будут разъяснены. Наместник М.С. Брум. «Занятно. Штраф пришел вам, а не мне». Наблюдая, как волшебная бумага сгорает, первым заговорил Леон. «Правильно. Разве они могли видеть, кто применил магию?» С издевкой ответила эльфийка. «Тролли не видят, они ее чувствуют. Вибрацию, мельчайший импульс и даже запах сгоревшего воздуха после применения палочки» значит ошиблись стояла на своем анна мария я завтра оплачу штраф нет это сделаю я остановил ее ли он но утром фиолент отщипни полунции мы идем на кладбище а что если штраф оплатить по почте стоял на своем эльфийка ваша забота ребенок мадам лем а моя думать грубо ответил ли он и повернувшись в сторону сферы добавил а ко то Пучок магии выстрелил из кончика палочки и, врезавшись в невидимую сферу, рассыпался на искры. «Азрам, Не работает!» «Прекратите экспериментировать!» Тут же возмутилась Анна-Мария. «У нас люди в соседней комнате спят. Вы хотите ещё один приказной лист со штрафом?» «Надо испробовать все варианты». Спрятав в карман палочку, буркнул сыщик. «Итак, повторим план. Мы с Фиолентом идём на кладбище» нервно поправляя ворот пиджака, сказал он. «Данил на связи, ждёт нашей информации в архиве полиции. Ищем быстро до восхода, а утром после завтрака наведаемся к наместнику Бруму, оплатим штраф». «Что мне делать, если Егор проснётся?» — указывая на мальчика, спящего в кармане жизни, спросила Анна-Мария. «Усыплять?» — приказал Леон. «А утром вернуть кровать. А если мать кинется искать сына?» «Хоть весь дом усыпите, но мальчик обязан жить» поправляя котелок, ответил Леон. «Смело расходуйте золото. Контракт сам всё восполнит. Сами пожелали сохранность ребёнка». «Хозяин, вы просили напомнить про девочку», — кротко обронил я. «Спасибо, друг, с нее и начнём», — растирая золотую крошку для создания кроличьей норы, ответил Макдафи. «Что за девочка?» — испуганно спросила Эльфийка. «Всё потом, мадам Лем», — подмигнув, улыбнулся Леон. «Берегите ребёнка», — ответил он и полез в нору. Итак. По каналам МВД удалось выяснить. Призрак Толстяка – некто Артем Шумов. Тощий призрак – Станислав Робов. Оба были убиты во время конфликта пять лет назад. Данные граждане неоднократно привлекались к уголовной ответственности по статьям хулиганства и сбыт наркотических средств. Конфликт, в котором они погибли, разразился в местном кафетерии «Аврора» на бытовой почве, в результате чего первый скончался от рубленной раны головы, а второй — от огнестрельного ранения в грудь. При этом здание, в котором произошел инцидент, сгорело. Насчет убийства маленькой девочки удалось выяснить, что ее смерть квалифицировали как несчастный случай. Пропуская через ворота ребенка, отец нажал на кнопку экстренного закрытия, что привело к вдавливанию девочки в створ ворот. Это, в свою очередь, привело к перелому грудной клетки и внутреннему кровотечению, что стало причиной смерти. На расспрос о сфере Призрак девочки утвердительно кивнул, то и дело оглядываясь в сторону могилок Шумова и Робова, при этом добавив, что та была чёрной, и сразу после траурного мероприятия призраки утащили её, а значит, сфера была наполнена эмоциями, иначе магический предмет не сдвинуть. Всё, как озвучила книга по тёмной магии. «А если их расщепить?» — предложил я, — над могилой одного из призраков. «Призвать и уничтожить!» «Нет», — стряхивая пыль с пиджака, ответил Леон. «Что-то мне подсказывает, что это неправильное решение. Надо привлечь полицию. Нужна огласка вплоть до Министерства магии». «Зачем?» — удивился я. «Покажу контракт, объясню ситуацию». Растирая в крошку золото, ответил хозяин. «Попрошу помощи». «Артефакты такого уровня абы кто не создаст. Так что утром пойдем платить штраф, а заодно попробуем договориться». Добавил Леон и просунул голову в кроличью нору. Так закончился еще один день заботы о мальчике. Минимальное продвижение, а золото убывало. Знаете, в чем отличие полицейских участков в мире людей и волшебников? Хотя это один и тот же мир. Так вот... Если у людей всё расположено в публичных местах, то у волшебных существ, напротив, спрятано от любопытных глаз. И в довесок ко всему, там будет ночлежка, распивочная, и если хозяин орк, то ещё и бордель. Человеку там не рады, как, впрочем, и эльфам, если всем заправляют тролли. Паритет тёмной и светлой магии непоколебим. В случае с городком, где случилась вся эта история, пункт контроля над магией располагался в логове Брума. Уже из названия, понятно, эльфам вход воспрещен. Белого цвета вагончик на окраине шахтерского поселка городского типа, рядом с законсервированным карьером Медный. Как сказал бы человек, богом забытое место на все обитаемо, и даже более, процветает и здравствует, покосившийся по периметру чистокол, глина, гравий, песок и унылый серый вид, отпугивающий непрошенных гостей. Заброшенность играла на образ разорившегося предприятия. Утопленный в грунт металлический вагончик с большим амбарным замком на двери, фонарный столб с мерцающей лампой и пугающая тишина. Тут даже птицы не стрекотали, как это обычно бывает на заброшенных территориях. Потому что птицы — еда троллей. Но продолжим. Неожиданно из будки вырвался здоровенный Алабай и остервенело залаял на Данила. Благо, цепь не давала разгона, а то пришлось бы применить шокер. Псина, как заведенная, неистово пыталась кинуться, да с таким упорством, что, казалось, еще рывок, и она сорвет цепь. «Тихо!» — рыкнул кто-то из окна вагончика, и, поджав уши, собака замолчала. «Пошла в будку!» «Простите за незваный визит!» Аккуратно передвигаясь по грязи, громко заговорил Леон. Нам нужен наместник Брум. В ответ форточка вагона резко захлопнулась, но открылась обитая жестью дверь. Повиснув на ручке, амбарный замок неприятно заскрипел, словно приветствие путников, возможно, на одном из волшебных языков. Неожиданно появилась чёрная дымка, она опутала дверной проём, и что странно, свет словно не проникал сквозь неё. Это такая занавеска из тёмного дыма. Леон с Данилом переглянулись, И тут же приятный женский голос навигатора в телефоне Верле сообщил, что до рудника Медный осталось 10 метров ходу в северо-западном направлении. «По документам числится Брум, ночной сторож». Посмотрев на грязную обувь, начал Данил. «1961 года рождения, уроженец поселка Медный, фотографии нет, правонарушений тоже». Естественно, Леон достал палочку. «Он волшебный наместник, страж порядка». «Коллега!» — засмеялся Данил. «Я бы так не шутил!» — серьезно ответил сыщик и тут же добавил. «Применять магию в твоем присутствии — очень смелый поступок!» Леон направил на дымку палочку. «Жди меня на улице. Если что, вызывай наряд!» «Понял!» — обрадовался Данил. Робкий шаг в черную дымку, и сыщик Макдафи очутился в очень странном месте. Закопченные стены покрытый сажей пол и потолок, бутылки, окурки и остатки еды, и при этом в центре комнаты обтянутое кожей новенькое кресло, которое не увязывалось с присутствием троллей. Грязь и беспорядок привычное для них дело, плюс тошнотворный сладко-пряный запах парного мяса, как в лавке мясника. И вот причем тут бордовое кресло по центру комнаты? «Непонятно». «Прошу прощения за внезапный визит», — подняв палочку вверх, громко заговорил лепрекон. «Мое имя — Леон Макдафи. Я сыщик. Человек на улице — мой напарник. В правом кармане лежит разрешение на работу в волшебном мире. Я хочу заплатить штраф». После слов о штрафе в кресле появился кудрявый седой мужик с массивным носом и впалыми глазами, весь в белом. Костюм, жилет, брюки и туфли. Тот самый наместник. Вальяжно, по-хозяйски, он закинул ногу на ногу и, угрожая палочкой, надменно приказал подойти. У всех домовых похожий взгляд. Оценивающий с нотками собственной исключительности. Даже не нужно присматриваться к крадушке, выискивая в них шоколадного цвета вкрапления и круги. Как говорят люди, порода на лицо. Первые вижу, что прикон работал с человеком». Убрав палочку, расплылся в улыбке наместник. «Так проще. С кем имею честь разговаривать?» Нащупав в кармане золотую монету на всякий случай, спросил сыщик. «Ответственный за восьмой сектор на юге наместник Михаил Семенович Брум». Отрапортовал домовой и тут же лукаво добавил. «Зачем усыпили мальчика, уважаемый лепрекон?» «Все было не совсем так, как кажется. Подойдя ближе, стал оправдываться ли он. Тоск!» поднял руку наместник и появившийся из шкафа низкорослый черноволосый паренек защебетал на тролль наречии. «А вот туск утверждает, что палочка в вашем кармане та самая, из которой выпущено заклинание. И не играйте с золотом. Я не причиню зла законопослушному гражданину». Объясню, почему тролли прислуживают волшебным наместникам. «Как вы уже поняли», Каждое волшебное семейство имеет общие навыки. У нашего брата — это шарм и обольщение. Лепреконы — проводники магического. Они могут как вытаскивать, так и насыщать что угодно магией. Домовые — хозяйственники, поэтому зачастую идут в полицию. А тролли — ищейки. Они чувствуют молекулы волшебства за километр, работая за еду. Им даже не надо присутствовать при волшебстве. По запаху и ауре и так понятно, что произошло. Как акулы чуют кровь на расстоянии, так же и тролли реагируют на магию. Поэтому Леон говорил правду. О сфере, контакте с эльфийкой и догадках, кто может стоять за всем этим. Глупо врать тому, кто разбирается в магии. «Хотите выпить?» — неожиданно предложил Брум. «Прям тут?» — удивился Леон. «Нет, что вы!» — подойдя к шкафу, ответил наместник. «Ваш рассказ занятный и требует осмысления. Естественно, не в этих условиях». Гордо заметил он и открыл дверцу шкафа. «Добро пожаловать в логово Брума. Позвольте позвать человека». «Плохая идея». Наместник брезгливо посмотрел в сторону выхода. «Во дворе тепло, пусть ждёт. Зачем лишний раз волновать постояльцев?» Цитата из путеводителя по волшебным местам Юга России. «Логово Брума – очень приятное место со своей неповторимой атмосферой и уютом. Кафе и ночлежка выполнены в стиле минимализма и простоты формы. Дерево, мрамор и атмосфера гостеприимства. Осторожно, хозяин заведения не гарантирует безопасность людям и эльфам». Как я и думал, но если честно... Деревянные столы с лавками, грязно-серого тона скатерти и крашеные в коричневый цвет стены напоминали столовые с прошлого века, с характерным полом в черно-белый кубик и высокой барной стойкой, из-за которой еле виден бармен. Тролли ростом не блещут, но, похоже, хозяин заведения этого не учел. — Два виски. — сев за стол, приказал официанту Брум. — Угощаю. — У вас тут тихо с улыбкой заметил Леон. — Конец весны, начало мертвого сезона, — протянув стакан гостю, ответил наместник. — Милости просим зимой. Свободного места не будет, порой в сторожке накрываем. В современном мире кров и еда нужны всем. — Может, перейдем к делу? — пригубив алкоголь, — предложил Леон. — Что делать с тёмным артефактом? «А это ловкий маневр — взять в напарники человека», — прихлебывая виски, заметил Михаил. «Сейчас столько перебежчиков!» — все смешалось. «Ты говоришь, что делать?» — наместник залпом осушил содержимое. сферу нужно наполнить». «Нет», — резко ответил Леон. «Гарантии жизни ребенка прописаны в контракте». «Печально», — усмехнулся наместник. — Вы можете тратить золото, прятать мальчика по ночам, но если развеете призраков, я накажу вас по букве закона. — Зачем вам сфера? — А зачем тебе жизнь мальчика? — потребовал еще одна виски-наместник. — И не вздумай увозить ребенка. — Просто брось это дело. Золото рано или поздно закончится, и упаси тебя применить магию. — Накажу. Он махнул рукой, и в темном углу бара упала заслонка, обнажив клетку с волкодавом. Они, как и тролли, любят сладкий вкус человеченки. Мне не нужна сфера. Я просто хочу сохранить жизнь мальчика, как прописано в контракте. Сохраняй. Но темный артефакт на вверенной территории — моя собственность, и когда он наполнится, я заберу его. Азрамшу Шу, раздавливая в крошке монету и читая мысли наместника, прошептал Леон. Гибель девочки и первая сфера ваших рук дело. Вы ее испортили, развеяв убийц, и заказчик не пришел. — Нельзя колдовать на моей территории, — под действием золота с улыбкой сказал Михаил. — А в этот раз я положу сферу в рудник и буду ждать этого умника. Внезапно к нему подбежал тролль и укусил за руку. Первые пару секунд, не обращая внимания на боль, Михаил продолжал улыбаться, Но чем глубже впивались вплоть грязные зубы Туска, тем быстрее развеивалась магия золота. — Отпусти руку, дебил! — отрезвев закричал наместник, а Леон, словно ничего и не было, вытащил руку из кармана. — Я тебе не еда! — брумпнул тролля ногой. — Вас пытались околдовать! — оправдывался Туск. — Пошел вон отсюда! — еще громче закричал Михаил, рассматривая рану. — Угробил костюм! — Так о чем мы говорили? — А О сфере. — ответил Леон и вновь засунул руку в карман. Спустя час задумчивый и немногословный Леон вышел на улицу. Кивком указал в сторону дороги и, не обращая внимания на грязь, быстрым шагом покинул это место. — Всё плохо. Брум настаивал на убийстве мальчика и наполнении сферы. Он убежден, что это привлечет заказчика, и тогда наместник совершит правосудие. Придумать что-то похуже сложившейся ситуации, пожалуй, невозможно. Восхищаясь дальновидностью эльфийки, как же ловко она заключила контракт, словно предвидела разборки на уровне Министерства магии. «И что делать?» — присаживаясь за столик на автовокзале, спросил Данил. «Нет решения», — читая меню, ответил сыщик. «Мало того, наместник требует не трогать призраков». «Он в курсе, что за это могут посадить?» — возмутился Данил. — Его не посадят. Показав официанту, что приготовить, Леон продолжил. — Он — часть системы контроля за магией. Убей наместник хоть дюжину людей, но при исполнении будет оправдан. — Он и меня собрался убивать? Может, правда, прислать наряд в эту контору? — Тут другой уровень магии, Данил, — грустно заметил сыщик. — Нам надо придумать, как сохранить жизнь ребенку и наполнить сферу. — Да никак. — съязвил Верле. В этот момент принесли котлеты по-киевски и клюквенный морс. Леон и Данил не стали пользоваться магией, а решили добраться до мадам Лем на автобусе. Последние деньки апреля, солнце и надёжный, как часы, автобус. Одно неудобство — до отправления рейса час с небольшим, поэтому дегустация местной кухни была как никогда к месту. Впрочем, еда оказалась невкусной. Перемороженное филе, горечь масла, только морс сносный, приготовленный из ягод, а не порошковый субстракт. — эту гадость! Собрав в салфетку недожеванную котлету, возмутился Леон. — Это нельзя есть без зелья, без вкусия. — Что за зелье? — с улыбкой спросил Данил, продолжая жевать. — По мне, немного пересушенная котлета, но в целом съедобная. Когда учился в Академии магии, Леон сделал большой глоток морса. Студенты, чтобы не вырвало на уроке по зельеварению, потому что большая часть зелий – дрянь редкостная, перед дегустацией делали глоток зелия безвкусия. Перец, лимонный сок, ваниль и соль. Рецепторы выключались – пей любую гадость, полчаса никакого вкуса. «Забавный метод!» – рассмеялся Данил. «Слушай, а есть от запахов? А то фиолент вечно недоволен человеческим». По мне, так обычный телесный. Если потрудиться, да, пахнет потом, но ему все воняет, даже после душа и дезика. Есть такое зелье для эльфов?» «Ты гений!» — задумчиво ответил Леон. «Вот оно, решение!» — радостно вскрикнул гном-лепрекон. «Зелье перевоплощения! Мы сможем подменить мальчика, а золото не даст умереть!» «Подменить?» — спросил Данил. «Как же я сразу не додумался! Рецепт Анны Марии идеально подходит!» Положив человеческие деньги на стол, сказал сыщик. «Я еще не доел!» — с набитым ртом ответил Данил. «Выплинь эту дрянь!» — приказал сыщик. «Придем домой, распоряжусь приготовить настоящие котлеты. Идем!» — началась посадка на наш рейс. По левой стороне седьмое и восьмое места. Данил сел возле окна. Хозяин накрыл шляпой лицо, погрузившись в раздумья. До пункта назначения два часа дороги. Но давайте пропустим дорогу и сразу перейдем к вечеру злополучного дня. Так вот, создав сеть невидимых коридоров в квартире Китовых, мы, по сути, переехали к ним жить. И если домработница могла присматривать за мальчиком, не прячась, то мне, Леону и Данилу приходилось куковать в кармане жизни. «Я не знала про ту девочку». Покраснев, ответила Анна-Мария и тут же, отодвинув пустую тарелку, добавила «Вы же не позволите мальчику умереть?» Так и хотелось крикнуть «Позволим! Намеренно создадим черное золото, а всех свидетелей убьем! Хозяин же — лепрекон, порождение темной магии! Как наши предки будем наживаться на людях!» «Да, именно так поступали лепреконы много веков назад!» Заключали договор с человеком и сразу после создания монеты убивали беднягу. Плюс такого золота. Быстрое создание монеты. Минус. Ей может пользоваться каждый, если, конечно, заберет у владельца. Фелленд с вареным кофе, вчитываясь в контракт, попросил сыщик. Хорошо на кухне никого не было. Накрыв газовую плиту карманом жизни, я уменьшил огонь, налил холодную воду в турку, добавил сахар, Свежемолотый кофе. Пенка поднялась, и я выключил газ. Аккуратно разлив в кружке напиток, добавил в чашку хозяина корицы и, уверенно сжимая разнос, побрел по карману жизни в комнату мальчика. «Данил подал идею...» Почему-то, посмотрев на меня, начал хозяин. «Однако мадам Лем утверждает, что рост и вес имеют колоссальное значение. Нужно побыть некоторое время человеком». — Сухо сказала эльфийка, оценивая мой рост. — Человеком? От удивления я чуть не уронил разнос. — Ваш кофе. — Спасибо, — кокетливо протянула руку эльфийка. — В связи с новыми обстоятельствами я признаю, что совершил ошибку, — стал объяснять ли он. «И мне так неловко, что я втянула вас в это дело», — краснея перебила его Анна-Мария, «поэтому обещаю достать все необходимые компоненты для зелья. Мой двоюродный брат торгует редкими ингредиентами. Уже завтра все будет в наличии». «Почему я?» «Только ты можешь управляться с золотом, а оно понадобится, чтобы замедлить процесс смерти». «Но не волнуйся», — уверенно ответил Леон. «Золота хватит на несколько часов бальзамирования, чтобы удержать оболочку и сохранить тебе жизнь. Мы будем рядом, и как только сфера наполнится, вытащим тебя». «Мне доводилось перевоплощаться, и это не проблема. Мы с хозяином не раз проделывали такой трюк, но вот чтобы меня убили в таком виде — это впервые. А золото поможет сохранить сознание?» — дрожащим голосом спросил я. «Да», — уверенно ответил сыщик Макдафи. Главное, успейте им воспользоваться. Как-то не по-доброму, — заметила эльфийка. «Не волнуйся, мы будем следить за всем из кармана жизни», — дополнил ее Леон. «Поймите, Фиолент, вы идеально подходите на роль ребенка. Рост, телосложение — все будет играть на образ», — продолжила Анна-Мария. «Я бы сама хотела попробовать этот фокус, но работаю у них домработницей». Они еще долго уговаривали меня, доказывая необходимость перевоплощения. На следующий день, когда все ингредиенты плюс обязательные три компонента человеческой плоти были получены, эльфийка и гном-лепрекон сварили зелье. Темно-зеленая жижа, воняющая тиной и гнилью, меня чуть не стошнило от первого глотка. Минута на разгонку зелья, и поверх моей кожи наросла человеческая. Вот так и сбылся мой самый страшный кошмар. Я стал человеком. Все понимаю. Перевоплотиться в мальчика восьми лет – вынужденная мера. Но почему нельзя взять долговязова? Нет же, ему и тут повезло. На его рост требуется в четыре раза больше зелья. Где справедливость? Это первое. А второе? Я совсем не понимаю, как быть естественным с матерью ребенка все время меня изучает, интересуясь, в порядке ли я, был ли приступ. Это невыносимо. Так и хочется закричать, конечно, не в порядке. Я говорю как человек, двигаюсь как человек и пахну как человек. Куда еще хуже. Надо потом вычеркнуть этот абзац, а то долговязый вновь заведет шарманку. А я говорил, что он ненавистник. И вот в таком внутреннем конфликте начался второй день моей каторги. «Почему, как только Леон уходит, ты прямо на глазах меняешься?» С укором спросила домработница. «Ты все утро чем-то недоволен. Что опять не так, Фиолент?» «Все не так», — брезгливо понюхав руки, ответил я. «Дети источают запах сильнее, чем взрослые. Даже душ не решил проблему. Я смирился с ожирением, с постоянным бурчанием в животе, чиханием, слизью из носа, но я не могу дышать этим запахом». «Как я должна его убрать?» «Ладно, аллергия. От нее есть лекарства, напоминаю, от которых ты отказался», — грозила указательным пальцем эльфийка. «Но насчет запаха, извини. Так устроены люди». Она развела руки. «Потерпи еще ночь». «Уже слышал что-то подобное. Напомнить, кто говорил, прошлой ночью все непременно закончится». «Я правда не понимаю, почему прошлой ночью они не убили тебя. Требую сменщика и отказываюсь жить в теле ребенка. Хватит с меня пыток!» Для пущего эффекта я перешел на крик. «Не ори!» «Думаешь, мне приятно все это?» Возмутилась Анна-Мария. «Мы все на пределе, и никто не понимает, почему они медлят. Знаешь, сколько золота тратится каждый час?» «Золото, пропитанного моей магией». Кстати, о золоте. Хорошо, что напомнила. Я полез в карман и достал кусочек. «Дай нож, я сделаю надлом, а то эти детские пальцы никчемны». Сильный удар по рукоятке и сталь сделала небольшой скол в четвертушки монеты. Получилась заусеница. Конечно, в суматохе будет больно, пострадает ноготь, но перетерплю. Задача номер один, чтобы не случилось забальзамировать тело и сохранить собственную жизнь. Знаешь, сколько раз я уже пожалел, что согласился на вашу аферу, положив золото с лиловым оттенком в карман, заявил я. Но самое противное, я почти уверен, они нас раскусили, потому что я не человек. Я веду себя, как эльф. Давайте переживем эту ночь, а потом будем думать, что и как. С невозмутимым видом улыбнулась домработница. Потерпите одну ночь. Только ради хозяина, строго добавил я и закрыл глаза. Собрав сознание в кулак, я сделал глубокий вдох, стараясь услышать родной ритм волшебства. О да, вот он, уверенный цокот, Волшебного моторчика под грудой человеческой плоти. Каждый его стук — как клич несокрушимой армии. Я даже немного подвис, расплывшись в улыбке. Гнев отступил, и я поплыл в рассуждении о качестве зелья по рецепту мадам Лем. Поистине он лучший. На вкус редкая дрянь, забродившая водоросли с песком, да и на цвет болотная жижа. Но работает безупречно. Ничего не провисает во время магии, все части тела послушны, и мало того, я порой думаю, как восьмилетний ребёнок, а это верх мастерства зельедела. Если честно, рецептов перевоплощения очень много, и, как показывает практика, порции хватает на пару часов. А потом, в самый неподходящий момент, то щека, то нос сползут вниз, и ты, как идиот, смотришь на всех, не понимая, чего они пялятся. Совсем другое дело зелье мадам Лем. Ровно сутки, минутка в минутку держится магия. Вот что значит древние знания. В этой части сделки всецело поддерживаю хозяина. На этом рецепте мы озолотимся в будущем. «Егорка, обед!» — крикнула София Павловна из кухни. «Бух! Розовые очки разбились стеклами внутрь. Комната, тело пухлиша и я вновь человек». «Готовить научись, прежде чем звать на обед!» пробубнил я и с укором посмотрел на домработницу. «Не понимаю, как этот парень так растолстел на ее харчах!» Оттянув жировую складку на пузе, съязвил я. «Егор, ты где?» Уже строго крикнула мать мальчика. «Ответьте!» — попросила эльфийка. «Иду!» — кривляясь, ответил я и пошел на кухню. За столом сидел Семен Игоревич, отец мальчика. Просматривая деловую переписку в телефоне, он спешно обедал. Я сел напротив, мать паренька сняла крышку с кастрюли и налила полный половник в тарелку. На вид баланда, по запаху рыбный суп. До ухи не дотягивает. Не дожидаясь хлеба, я взял ложку и стал есть. Не ешь впустую, возьми хлеб, сказала женщина и тут же добавила: какой ты молчаливый? У тебя всё хорошо? Опять страхи? Ингалятором пользовался? Жадно кушая, Я сначала замотал головой, мол, страхов нет, а потом кивнул, что пользуюсь ингалятором, и для убедительности положил его на стол. «С этой женщиной только так, коротко и по существу. В противном случае любой неоднозначный ответ порождает с десяток вопросов. «Дай поесть, потом будешь расспрашивать», — пробасил муж. «Он в семье главный, а значит, следует подыграть ему. Усерднее работать ложкой». Хотя варево редкостная гадость, за малым не поперхнулся. Во-первых, мелкие кости, а во-вторых, где запах костра и нотки алкоголя? Уха без этого — обычный суп с рыбой. После стрипни большинство блюд человеческой кухни — пресный и безвкусный набор продуктов. Кстати, вот один из минусов зелья. Оно слишком достоверно передает всю палитру чувств. «Другие рецепты даже близко не стоят. Там самое острое блюдо – безвкусный пластилин, а едкий запах не отличишь от воздуха. Да и болевой порог существенно снижен, но я отвлёкся». Внезапно глава семейства сначала замер, а потом, неестественно, вывернул шею так, словно его заставили это сделать. Осознавая собственную беспомощность, он скривился и закрыл глаза, но тут же кто-то невидимый раскрыл ему веки, требуя не отводить взгляда. Поняв, что происходит, я крикнул «Мама!», но вместо крика вырвалось глухое шипение «Азрамшу!». Как не вовремя, они решились на убийство. «Отломите золото!» — услышал я голос эльфийки, и рука потянулась в карман. «Вот оно, спасительное золото, но я не могу разжать кисть. Почему нет контроля над телом? Что за фокусы?» При этом моя вторая рука, вопреки воле, поднесла к рту на краю тарелки кости резкий вдох, Из десяток острых предвестников трагедии впились в трахею. Кашля не было, как и дыхание. Каждая косточка, ведомая рукой призрака, впивалась в трахею, чтобы наверняка исполнить злой умысел. Мерзкая сцена. Отец плакал, но смотрел на гибель сына. А мать, отвернувшись, мыла посуду. Через пару минут сердце мальчика не выдержала, и он замертво рухнул на пол. Зло свершилось. Интересные ощущения. Легкое щекотание, типа мурашек. Тело мальчика отделяется, как змеиная кожа. Кстати, вернулась чувствительность, и я ощутил натяжение оболочки. Еще чуть-чуть это треснет, как перекачанный мяч. Представляете мысли родителей? Когда я вылезу из их сына, да не умом тронутся, поэтому в общей суете и скорби взрослых я незаметно просунул руку в карман и отколол кусочек золота. Магия будет удерживать оболочку до подходящего момента. Забавно, но только сейчас до меня дошло, что долговязый не справился бы с этим заданием. С его-то ростом. Представьте, Данила на моём месте. Да уж, кто знал, что оболочка такая хрупкая. С другой стороны, если добавить цинизма... Призраки идеально исполнили свою роль. На глазах отца забрать единственного сына. Я прям почувствовал эту бурю эмоций, хлеставшую из людей. Нервное хождение отца, который был бледнее сына. Вой матери в соседней комнате и невыключенная струйка воды в рукомойнике. Леденящая кровь картина. И если знать, что это все ради наживы, чьего-то злого умысла, ради магической сферы, даже моему мозгу становится не по себе от бесчеловечности такого поступка. Эта семья не заслужила такой жестокости. Не знаю зачем, но спустя час после трагедии отец ребенка взял меня на руки и отнес в детскую комнату. И тут я сразу почувствовал удушье, словно магия золота перестала работать». Осторожно нащупав остатки монеты, я чуть было не разорвал оболочку от возмущения. Кусок монеты рассыпался, как песок при надавливании. Надеюсь, Эльфийка сообщила Леону обо всем происходящем. Кто же знал, что они атакуют днем? Поглядывая на центр детской комнаты, я ждал, когда же оттуда выбежит хозяин и всех обездвижит. Азрам Шу, я сейчас потеряю сознание от нехватки воздуха. Где сыщик Макдафи? Без паники! Все-таки, разорвав человеческую кожу, крикнул я, «Ваш сын жив? Все будет хорошо!» Только и успел сказать я, как в комнату ворвались тролли. Взмах палочки, и наместник Брум обездвижил людей. А затем тролли накинулись на меня. Грубо волоча за ноги, они вытащили меня из комнаты. К тому моменту я уже был без сознания, поэтому, основываясь на показаниях эльфийки, тролли напоили зельем забвения родителей и забрали сферу. Все случилось так быстро, будто эта немытая команда готовилась к такому исходу. Вечером, когда мы с Эльфикой приехали домой, Леон сначала удивился, а потом стал орать, требуя объяснения, почему его не разбудили. С невозмутимым видом мадам Лем, как заведенный болванчик, твердила, что все случилось так внезапно, что она просто растерялась и забыла, как создать кроличью нору. — Достаточно оправданий, — поднял руку хозяин. Верните контракт. Мальчик жив, сфера создана, и теперь это дело полиции. При всем моем уважении, я не верю, что мальчик в безопасности, твердо заявила мадам Лем. Поэтому контракт не может считаться выполненным. — Что значит, не верите? — возмутился сыщик. — Вы пытаетесь меня шантажировать? — Это не шантаж. Покраснела эльфийка. Заказчик на свободе. Где гарантии, что завтра не появятся новые убийцы? Сфера в руках наместника Брума, поэтому я не уверена, что не будет третьей попытки, а значит имею право считать, что договор не выполнен. Пусть заказчик украдет темный артефакт, и тогда кто бы там ни был, он будет удовлетворен, а значит оставит в покое мою семью. Такой исход событий самый оптимальный для меня. «Вы понимаете, что это безумие — пытаться отнять сферу у наместника?» «Нам не нужно ее отнимать», — ответила Анна-Мария. «Организуем наблюдение за ней, а когда ее похитят, я верну контракт». «Обещаю», — добавила эльфийка, и щеки вновь покрылись румянцем. «Мы с хозяином даже переглянулись от такой наглости. Как можно было вляпаться в такую аферу?» «Но самое обидное...» Как бы нам не хотелось побыстрее избавиться от этого дела, ничего не выходило. В словах эльфийки был здравый смысл. Со своей корыстью, но она оплачивает магию. А значит, будем следить за сферой. Вот она, изнанка работы сыщиком волшебного мира.